и чуть не в лицах изображал сцены убийства, ареста, допроса и прочее. Вокруг него собиралась кучка любопытных, и даже сторож, отойдя от вешалки, слушал в вполуха. Авдотья Павловна Колкунова, дымя папиросу, полулежала в позе отдыхающей ручья нимфы и говорила своей дочери. «Я всегда чувствовал, что он разбойник. Недаром мы ненавидели друг друга».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 — Только на совесть. — Идет, — согласился Силин. — Я, признаться, вас больше уважаю, чем его. Он любит сплетни сводить, а я таких не люблю. Но уговор. Силин поднял руку, а Полозов беспокойно стал трепать свою густую бороду. — Принимать все, не вычеркивать ни строки, и все за шесть копеек. Кроме того, сегодня двадцать пять рублей вперед. Я к Можаевым еду, — окончил он торопливо. — Что же...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 «Хм!» — произнес редактор. Силен продолжал. «Интервью с лушкой. Горничная Захаровых. Наконец, с защитником и прокурором. И отчеты из зала суда». Редактором овладело оптимистическое настроение. Он закивал головой. «Что же, валяйте? Жарьте, черт возьми!» — произнес он, одушевляясь. «Мы задушим газету». Филитон Долинина произвел вчера фурор. «Триста номеров продали лишних».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 Ведь это намек на Дерунова, на его жизнь. Полозов аккуратно свернул и положил газету на стол. «Тут и я припустил малость», — сказал силен вставая. «Насчет нажата — это мое. Ну, до свидания. Послезавтра я здесь, а завтра перешлю вам с нарочным. Он ушел, а Полозов некоторое время задумчиво смотрел ему вслед и, наконец, со вздохом произнес. «Каналия! Слов нет. А нужный человек. И боек же».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 Он поклонился всем и потом, войдя на балкон, стал обходить всех по очереди. Сестру нежно поцеловал в лоб, Елизавете Борисовне почтительно поцеловал руку, Веря пожал кончики пальцев и сказал "Хорошая эти, барышня». «Терпеть не могу этого слова», — ответила она. «Ха, ха ха вот и рассердил», — засмеялся Силен и, обмахивая шляпой, сел на свободный стул. «Вы простите, что я без зова. Так, знаете, соскучился, сестренку проведать захотел».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 «Фу, какая вы похоронная!» — капризно сказала Вера. «Чай пить!» — раздался с балкона звонкий голос Елизаветы Борисовны. Солнце закатывалось, и облака, покрывшие запад, казались лужами крови, бросая с себя красноватый отблеск. В воздухе было душно, сгущалась вечерняя мгла, и как-то особенно приятно было сидеть на балконе и пить чай в эту пору. Анна Ивановна напоила Лизу и полусонно отнесла в кроватку.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 — Это видно даже по его открытому лицу, по голосу, манерам, — отозвался Можаев. — Я читал сборник его рассказов и увлекся ими. Мне он очень понравился. Вера опять стиснул руку Анны Ивановны. — Он был моим товарищем, — сказал Силен таким тоном, словно от этого зависела талантливость Данилина. — Мы с ним дружим и теперь. А тогда, помнишь, Анюта? — спросил он сестру. Та смутилась, застегнутая врасплох и обрадовалась, когда внезапное появление Весенина отвлекло от нее внимание. «Чай да сахар?» — приветствовал он. «А вот и вы!» «Вас-то нам и не хватало!» — отозвалась Елизавета Борисовна. Вера задорно сказала. «Федор Матвеич сейчас уйдет в контору, он очень занят». «Сегодня я уж отработался», — ответил Весенин. «И я, батюшка», — признался Можаев. «Ваш Ознобов задал звону нам всем. Та выгляди, бунт будет».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 — предложил Силин обычный вопрос. — Нового? — Есть, — серьезно ответил Весенин. — Николая Петровича Долинина арестовали по подозрению в убийстве. — Не может быть, — скачил со стула Силин. — Помогите, — скрикнула Вера. — С Анной Ивановной. — Дурно!